Глава четырнадцатая Меня продержали в клетке три дня. Мышцы нещадно болели и сильно затекли. Хорошо, что оди каждый день приносил мне еду и воду. И всякий раз я делилась своим скудным обедом с Николаусом. Оборотня пытали каждый день, а у меня сердце разрывалось от жалости. Николаус заметно обессилел. Его взгляд стал замученным и болезненным. Под глазами пролегли темные круги, а порезанные его теле затягивались медленнее, чем обычно. «Почему у тебя замедлилась регенерация?» – поинтересовался я, наблюдая за тем, как оборотень оторвал клок от своей рубахи и перетянул рану на ноге. «Мой организм сильно ослабел. Без мяса и крови нет чувства насыщения. Ты делишься со мной людской пищей. Это продлевает жизнь» но не дает мне сил. Когда смотрю на тебя, то возникает непреодолимое желание съесть твое сердце. Человеческое сердце не только вкусное, но и наполняет невероятной энергией. Конечно, я мгновенно озверею от этого, но зато все мои раны затянутся. Потом главное — вернуть рассудок и снова не поддаться искушению. От оленя не отказался сейчас. Тяжело вздохнул оборотень. «Не могу понять одного. Если Маркус — полукровка, то почему серебро его обжигает? Насколько мне известно, полукровки не имеют слабостей. Они боятся только огня», — нахмурилась я, вспомнив момент из прошлого, как Маркус одернул руку, прикоснувшись к маминой цепочке. Маркус — единственный в своем роде. Он не такой, как остальные полукровки, потому что его мать — волчица, а отец — человек. Вожак намного сильнее и выносливее, чем любой в этом мире, однако у него такие же слабости, как и у остальных волков. Маркус в одиночку может с легкостью одолеть десять полукровок, рожденных человеком, пояснил Николаус. Волчица полюбила человека, присвистнула я от удивления, а оборотень хмыкнул. Ты глупая и наивная. Она попала в ловушку к войнам короля. Они не стали ее убивать, но насиловали и пытали. Хотели выяснить, где прячется стая. Эрла все же смогла освободиться. Убила мужчин и вернулась домой. А вскоре узнала о том, что носит под сердцем дитя. Она испугалась, что вожак убьет ее, если выяснит правду. Поэтому Эрла сбежала и жила одна, далеко на севере. Она не знала, каким будет малыш, потому что еще ни разу волчицы не рожали от людей. Когда появился на свет Маркус, он ничем не отличался от других оборотней, за исключением того, что мог становиться зверем и днем. Эрла поняла, что может вернуться домой в свою стаю. Просто нужно попросить сына не менять и постась в светлое время суток. Когда Маркус подрос, она рассказала ему правду и предупредила о том, что его уничтожат, если секрет раскроется. Мальчик все понял и пообещал менять и постась только ночью. Эрла вернулась в стаю и ее приняли. Она заявила, что ее волк погиб, остался только сын. Никто не усомнился в том, что мальчик – чистокровный оборотень. Чем старше становился Маркус, тем сильнее в нем проявлялась жажда к власти. Он осознал свое превосходство над другими, хотя понимал, что одному не одолеть всех, если узнают о том, что он полукровка. Маркус собрал свою собственную небольшую стаю и мечтал захватить власть сначала над оборотнями, а потом над людьми. Свои действия продумывал всегда тщательно. Его волки находили деревни, где было мало мужчин, и там проводили ночи с женщинами. Тех женщин, которые носили под сердцем детей от волков, они забирали с собой. Так в стае рождались полукровки. Матерей убивали, чтобы они никому не проболтались, а малышей растили, как обычных оборотней. Маркус внимательно наблюдал за этими особями. У всех просыпалась жажда к власти. Не раз полукровки бросали вызов вожаку, надеясь его одолеть. За это Маркус уничтожал их всех, и все повторялось заново. Только те мальчики, которые ни разу не напали на вожака, стали его верными воинами. Маркус сильнее остальных. Он может одолеть только десятерых, поэтому больше полукровок и не создал так как опасался, что они объединятся против него и свергнут. Со временем вожак схватил множество других стай, увеличивал количество своих воинов и ввел новые правила, а также начал отбирать храбрых женщин специально для того, чтобы волки не чувствовали страх и не зверели от этого. Маркус наладил жизнь далеко на севере, А теперь все ближе и ближе подходит к границе людей. А что делали с волчицами-полукровками, поинтересовалась я, разминая рукой шею. Таких в природе не существует. От слияния человека и оборотня получаются только мальчики. У нас вообще девочки рождаются очень редко. Поэтому есть нехватка женских особей. Он пожал плечами. Я заметила Эйнара, который шел в мою сторону уверенной походкой. Неужели решил выпустить? Сердце затрепетало, а также бросило в жар, когда Эйнар остановился напротив моей клетки. Мой зверь достал ключ из кармана и открыл замок. «Выходи!» Он злобно протидел сквозь стиснутые зубы. «Снова не в духе. У него когда-нибудь бывает хорошее настроение?» Я выпрямилась и поморщилась от боли в мышцах. Охранники выпускали меня пять раз в день на пару минут, но этого было мало, чтобы размять косточки. Я поежилась и поплелась в пещеру. Эрики и Лины там не оказалось. Приняв душ, я переоделась, легла на шкуры и застонала от удовольствия. Наконец-то свобода. Вздрогнула, когда Инар вошел в комнату, Прожигая меня ненавистным взглядом, он молча протянул мне сверток. Я приняла из его рук вяленое мясо и сыр и благодарно кивнула. Оборотень развернулся и ушел, а я с тоской смотрела ему вслед. Необузданный и бешеный, но в то же время такой родной. Я привыкла к своему хозяину. Радовала то, что остальные оборотни ко мне не приближались ведь боялись гнева Эйнара. Пока жив мой хозяин, другие члены стаи мне не навредят, поэтому я невольно чувствовала себя в безопасности рядом с ним, хоть это и глупо. В стае Агнара для меня нет безопасного места. Заполнив желудок едой, я отправилась к волчатам, зная, что они прятались среди развалин замука. Маленькие оборотни меня учуяли сразу, выскочили навстречу и обняли. Я не сдержала улыбку и расцеловала каждого, прижимая их к себе. Если бы у меня была нормальная жизнь, в которой присутствовал бы муж, я с радостью родила бы как минимум пятерых детей. Всегда мечтала о большой семье. Только этим мечтам не суждено сбыться. Мне нравились волчата так как они очень отличались от обычных детей тем, что были не по годам развиты. «Сегодня будет бой!» — радостно воскликнул Тай, а я нахмурилась. «Какой еще бой?» — переспросила. «Волчицы бросят вызов мужчинам. Сегодня образуются новые пары. Нам нравится смотреть на поединки. Захватывающее зрелище. Вся стая соберется» рассказывал Рейн, жестикулируя руками, его переполняли эмоции. «Людям можно посмотреть на бой?» – уточнила на всякий случай. «Да, в такую ночь всем желающим позволяют присутствовать», – кивнул Одди. Я решила посмотреть на эти поединки не только для того, чтобы утолить любопытство. Внезапно осознала, что этой ночью появится отличная возможность освободить Николауса. «Волки отвлекутся на зрелище, а я незаметно помогу их врагу». Стая заметно оживилась. Волки готовились к предстоящему сражению. Когда заметила на улице Эрику и Лину, то помахала им рукой. Девушки заметно нервничали. Ночью среди волков находиться опасно. «Рада, что вы тоже пришли», — улыбнулась подругам по несчастью. Эйнар приказал присутствовать хотя мы с радостью отсиделись бы в пещере, — пробубнила Лина. Зато хозяин пару недель не сможет устраивать на нас охоту. Волки после таких боев очень долго восстанавливаются, так что будем жить спокойно, — улыбнулась Эрика. Я заметила Инара, который общался с Агнаром. Мой хозяин казался напряженным. Рядом с вожаком стояла и Анна. Она, как всегда, выглядела прекрасно. Гордая осанка, строгий взгляд и на лице непроницаемая маска. Моя подруга отлично смотрелась с Агнаром, словно они были парой и вместе правили стаей. Однако это всего лишь иллюзия. Тем временем мой любимый отошел от вожака и направился к нам. «Следуйте за мной», — сухо бросил хозяин и направился в сторону леса. Мы переглянулись, понятия не имели, куда нас поведет оборотень. Скрывшись от остальных среди деревьев, мы остановились. Эйнар пальцем поманил к себе Эрику, а меня Лину попросил отойти на десять шагов в сторону. Я нахмурилась и осмотрелась по сторонам. Ночью лес наполнялся страшными звуками. Хозяин склонил голову на бок и мило улыбнулся. Вот только в его глазах отражался лед и веяло стужей. Оборотень нежно провел рукой по щеке Эрике, а потом припал к ее губам. Меня затопила жгучая ревность. Прищуриваясь, я непроизвольно сжала кулаки. Мое сердце болезненно кольнуло. Я не должна так реагировать. Зачем он устроил это представление? Чего добивался? Я вздрогнула, когда на наших глазах Эйнар резко пробил рукой в грудную клетку Эрики и вырвал ее сердце. Девушка замертво рухнула к его ногам, а мы с Линой застыли от шока. Оборотень подкинул в воздух сердце и поменял и ипостась, а затем разинул огромную пасть и поймал зубами кусок мяса. Когда волк съел сердце Эрики, Меня вывернуло наизнанку. Лина упала в обморок от происходящего. В глазах зверя отразилось безумие. Он зарычал, а потом задрал морду к звездам и протяжно завыл. У меня мурашки побежали по спине. Эйнар приближался ко мне, демонстрируя клыки. Огромное чудовище. Убийца. Зверь. Теперь я знала, для чего было это представление. Эйнар хотел, чтобы я испугалась и увидела, на что он способен. Но я не испытала эту эмоцию. Мне было безумно жаль Эрику, но так и не почувствовала страх. Инар рыкнул, развернулся и на моих глазах продолжил трапезу. Я снова не сдержала рвотный рефлекс и отвернулась, чтобы не смотреть. Как я могла полюбить это чудовище? А может, это не любовь? Скорее всего, это действие яда. Кровь, оборотня, плохо влияла на человеческий разум. Или со мной что-то не так? Лина пришла в себя, но, заметив, что хозяин ужинал нашей подругой, побледнела и снова потеряла сознание. Энар подошел ко мне, его пасть в крови, а в глазах безумный блеск. В нем не осталось ничего человеческого. Хозяин подготовился к бою с сильной самкой и, зарядив себя энергией, позволил волчьей сущности проявиться в полной мере. Зверь смотрел на меня так, словно хотел сожрать, но мои инстинкты самосохранения молчали и спали непробудным сном. Я вздернула подбородок, сжала кулак и с размаху ударила волка по морде. «Это тебе за Эрику, тупая псина!» Выплюнула, испытывая в тот момент ненависть. Я сильно жалела о том, что не убила волка, когда была возможность. Эйна раскалился и укусил меня за руку, а я взвизгнула от боли. Волк развернулся и ушел. Я смотрела ему вслед и тяжело дыша мечтала, чтобы он умер. Схватив за плечи Лину, я потрясла подругу. «Очнись!» — с отчаянием прошептала я. Меня трясло, но шок уже отпустил. Лина застонала и разлепила веки, судорожно сглотнула. «Он сделает с нами то же самое», испуганно проговорила она, с тоской смотрев в мои глаза. «Знаю», – выдохнула я, помогая подняться линии. Рана на моей руке кровоточила и пульсировала. Я оторвала кусок ткани от платья и перевязала руку. Мы отправились в ту сторону, где собрались все волки. На холме устраивали поединки. Благодаря этой возвышенности с любой точки было видно сражающихся. Лина решила спрятаться в пещере. Ее затопил страх, поэтому она опасалась, что другие волки ощутят эту эмоцию. Тогда точно быть беде. Шива на бой вышла первой. Громко назвала имя волка. Тот встал напротив нее. Они кивнули друг к другу и обратились. Я наблюдала за тем, как Шива наносила укусы и удары когтями, пытаясь прижать самца к земле, а он сопротивлялся и кусал ее в ответ. Дикое рычание, с и скрежет зубов заставляли кровь стыть в жилах. Шерсть волков окрасилась алым, дыхание стали тяжелыми и рваными. Я поняла, что самец и самка ранены. Они бились уже из последних сил. Шива рыкнула и атаковала, а затем успела вцепиться зубами в глотку волка. Тот жалобно заскулил и рухнул на землю. Она легла сверху, словно на добычу, и стала зализывать его раны. У меня душа сжалась в комочек. Шива смогла одолеть самца, Теперь он в ее власти. Я перевела взгляд на Инара, который нервно водил руками по волосам и тяжело дышал. Боялся проиграть? Оборотни подняли проигравшего мужчину и понесли в сторону пещеры. Шива, покачиваясь, отправилась следом. Она была бледной и измученной, но шла с победной улыбкой на устах. После Шивы на поле боя вышла Гера. Она надменно посмотрела на присутствующих и вызвала на поединок Эйнара. У меня сердце замерло в груди. Одолели противоречивые эмоции. С одной стороны, хотелось, чтобы Гера как следует его покусала и погрызла. А с другой, я не желала, чтобы Эйнару причинили вред. Когда они начали бой, у меня душа ушла в пятки. Эта пара была заметно сильнее, чем предыдущая. Они легко отражали атаки друг друга. и Эйнар умело уклонялся от зубов Геры. Из-за их грозных рыков у меня мурашки бегали по спине. От волнения я искусала губу в кровь. Гера едва не прижала волка к земле, но он чудом увернулся и вскочил на лапы. Шерсть Инара окрасилась алым, оборотень стал пропускать удары и едва стоял на лапах. Я невольно прижала ладони к губам. У меня сердце оглушительно грохотало в висках. Гера оказалась сильнее, чем я предполагала. Она прыгнула, чтобы вцепиться моему хозяину в глотку, но Эйнар этого ждал. Он перекатился по земле в сторону. Гера промахнулась. Оборотень ударил волчицу когтями и повалил ее на бок. Эйнар придавил Геру к земле, выиграв этот бой. Мужчины заликовали поздравляя его с победой. У меня сердце сжалось с тиски, когда оборотни подошли к Инару и подняли его, помогая встать на ноги. Хозяин был едва жив. Его повели в сторону пещеры, а я воспользовалась моментом и побежала в ту часть, где держали пленника. Его никто не охранял, так как все наблюдали за боями. Оборотни наверняка решили, что Николаус никуда не денется». Заметив меня, пленник оживился. Николаус ночью менял и постась, чтобы была возможность вытянуться и размять кости. Стань человеком, потребовала я. Оборотень изменил и постась. Ну и как ты откроешь клетку без ключа? Скептически посмотрел на меня, хмыкнул он. Клетка висела высоко, а чтобы ее опустить, необходимо ослабить цепи. Столько сил у меня не было. Оставался лишь один вариант. Как выпустить Николауса? Я подпрыгну, сможешь поймать меня за руку и подтянуть? Давай попробуем, согласился оборотень. Николаус просунул руку между прутьев. А я старалась подпрыгнуть, касалась его ладони пальцами и ухватиться не получалось. «Прыгай выше!» – зарычал он, осматриваясь по сторонам и прислушиваясь к звукам, чтобы понять, приближаются другие уборотни или нет. У меня сердце трепетало, билось о ребра, а в висках стучал адреналин. Что же я творю? Зачем помогаю? Я стараюсь, — снова оттолкнувшись от земли, пробубнила я. С четвертой попытки Николаю ухватил меня за запястье и подтянул к себе. И что теперь? Проклятие! Ты ранена! Насторожился он, смотря на окровавленную повязку на моей руке. Пленник тяжелой прерывисто задышал и облизнул пересохшие губы, а в глазах отразилась жажда. «Я безумно голоден. Твоя кровь пробуждает во мне зверя!» «Сосредоточься!» — зарычала я. «Держи меня крепче! Я открою замок!» Оборотень судорожно сглотнул и обхватил руками мою талию, прижал к прутьям. У меня сердце оглушительно стучало, ладони вспотели, а дыхание сбилось. Я старалась не бояться, но все же что-то липкое прикоснулось к моей душе. Я переживала, что меня заметят. инар вырвет мне сердце, если узнает, что я помогла его врагу. Когда я вспомнила, как он проделал это с Эрикой, тошнота подкатила к горлу. Дрожащими руками я вытащила спицы из потайного кармана в подоле платья, а затем, сосредоточившись, попыталась открыть замок без ключа. «Можешь поторопиться?» — с раздражением спросил Николай, скрепче сжимая пальцы на моей талии. Его прикосновения меня не будоражили и совершенно не волновали. «Не отвлекай меня! Я стараюсь!» — выдохнула и продолжала ковыряться в замке. «Когда выпущу тебя, не вздумай меня съесть!» строго добавила и бросила на него тяжелый взгляд. Николаус боролся с собой, и это было очень заметно. Его янтарные глаза буквально горели, в них мелькали то безумие, то осознанность. — Не съем. Вот если не откроешь этот проклятый замок, то вцеплюсь в тебя зубами и начну откусывать по кусочку, — пригрозил он. Наконец мы услышали щелчок, и я улыбнулась. — Умница! — прошептал Николаус. Он осторожно взял меня за запястье и помог спуститься вниз, после чего распахнул клетку и спрыгнул на землю. Я и глазом не успела моргнуть, как оказалось в его крепких объятиях. Оборотень с жадностью впился в мои губы, прежде чем я осознала происходящее. Николаус резко отстранился. «Я твой должник», — сухо бросил он, и, обратившись в волка, скрылся за деревьями. Я поморщилась, сплюнула, и вытерла губы тыльной стороной ладони. Гадость! Поцелуй вызвал у меня отвращение, значит, только близость Эйнара меня возбуждала, к другим волкам ничего подобного не испытывала. Я опомнилась, что нахожу на месте преступления, развернулась и поспешила прочь. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди, только бы никого не встретить на своем пути. Спрятавшись за дерево, я прижала руки к груди, Сделала несколько глубоких вдохов и попыталась взять эмоции под контроль. Сердце должно биться ровно, иначе волки заподозрят неладное. Выровняв дыхание, я, как ни в чем не бывало, пошла в сторону пещеры. Самки до сих пор сражались с самцами, а стая ликовала, наблюдая за происходящим. Я вернулась домой и очень надеялась на то, что никто ничего не заметил. Но когда двинулась в сторону своей комнаты, замерла, услышав жалобный скулеж. На носочках подкралась к соседнему помещению и осторожно заглянула в комнату Инара. Волк лежал на полу, истекая кровью. Он зализывал раны языком и тяжело дышал. У меня внутренности скрутило в узел, стало жаль инара Ведь из рассказов оди я знала, что укусы самок очень долго заживали и приносили много мучений мужским особям. Волк ощутил мое присутствие и сразу грозно зарычал, обнажил клыки. Я понимала, что хозяину не хотелось, чтобы кто-то видел его в таком состоянии, гордый. Но я осмелилась войти, без разрешения, и села на корточке перед оборотнем. Осмотрела волка. Шерсть слиплась, местами не хватало клоков, многочисленные укусы и следы от когтей. Раны глубокие. Если и шел процесс регенерации, то медленно. А все потому, что у мужчин и женщин разный яд в клыках. Укусы однополых заживали гораздо быстрее, чем разнополых. Зверь внимательно следил за моими действиями. Может, решил, что я пришла добить его? А что? Отличная мысль. Он слаб и потерял много крови. Уверена, что смогла бы нанести ему смертельный удар перед собственной кончиной. Однако, несмотря на то, что Инар убил Эрику, мне хотелось ему помочь. Ведь прекрасно понимала, если погибнет мой хозяин, то я пойду по рукам других оборотней, а мне этого совершенно не хотелось. Протянув руку, я погладила волка по голове, оборотень устало прикрыл веки и тяжело дышал, а из открытой пасти вырвался горячий воздух. — Прими облик человека, — попросила я, сминая пальцами шерсть. Эйнар послушался, сменил ипостась и застонал от боли. Одежда прилипла к телу, пропитавшись кровью. Я разорвала на нем рубашку и помогла освободиться от ткани, а затем стянула с него штаны, чтобы они не прилипли к коже. — Я сейчас вернусь, — подскочив с места, выдохнула я. Когда я выбежала на улицу, волки носились туда-сюда. Они были обеспокоены, наверное, заметили пропажу пленного. Я взяла горящий факел и устремилась в лес. Мне нужны были травы, которые поспособствовали бы скорому заживлению ран. Нужные цветы росли рядом с развалинами. Я побежала, чтобы не терять время. Поблизости послышалось грозное рычание. Оборотни наблюдали за мной, я чувствовала их присутствие. Радовало то, что на чужую жертву запрещено нападать. Скорее всего, волки подумали, что я решила сбежать и готовы были преградить дорогу в любой момент. Я воткнула факел между ветвей, чтобы осветить поляну. Среди деревьев заметила горящие янтарные глаза, но не испугалась. Мне было плевать на других волков. Собрав нужные травы, я поспешила обратно, набрала ведро воды и вошла в пещеру. Эйнар горел и бредил. Я даже не знала, что мужчины так реагировали на яд волчиц. Промыв его раны, я растолкла траву, залила ее водой и нанесла мазь на укусы и порезы. Потом достала с полки полотенце и укрыла хозяина. Эйнарту приходил в себя, тот включался. Гера сильно его потрепала. У меня снова возник шанс убить чудовище и отнять у него жизнь, но я вместо этого помогла ему. Почему? На этот вопрос у меня не было ответа. Не могла смотреть на мучения Эйнара, хотя понимала, что он это заслужил. Часть меня мечтала о том, чтобы инар умер, а другая приходила в ужас от таких мыслей. Меня разрывало на части от противоречий. Легла рядом с оборотнем, рассматривая опасного и кровожадного мужчину. Что в нем такого? Такой же, как и остальные, вот только почему-то рядом с ним мое сердце оживало и пускалось в скачки. Догадаются ли оборотни, что это я выпустила пленного, или решат, что он сам смог выбраться? Я и так в опасности, а своими поступками быстро приближала свою жизнь к концу. Смерть шла по пятам и буквально дышала в затылок. Я участвовала в борьбе за выживание. Неужели знахарка знала о том, что меня ждет? Она умела предсказывать судьбу по звездам? Или же посчитала, что волки меня заберут к себе, потому что вручили мне кулон? Инар бредил еще несколько часов, а потом жар спал, и любимый волк уснул. Я сильно устала, поэтому тоже провалилась в сон. Проснулась из-за того, что Инар пошевелился. Я отстранилась от него и встретила на себе удивленный взгляд оборотня. «Что ты тут делаешь?» — осипшим голосом спросил он и нахмурился. Я налила стакан воды, приподняла хозяину голову и напоила его. «Ты бредил? Я не хотела оставлять тебя одного». «Нанесла тебе на раны лечебную мазь. Теперь все быстро заживет», — пожав плечами, спокойно ответила я. «Я же волк. У меня все быстро заживает. Отлежусь пару недель и окрепну», — хмыкнул он, хотя в глазах промелькнула теплота. «Благодаря травам ты за пять дней восстановишься, но если не хочешь так быстро, то валяйся две недели. Мне же лучше». Сложив руки на груди, с безразличием проговорила я. — Значит, ты все же знахарка, — выдохнул Инар, покачал головой. — Нет, просто знаю несколько рецептов. Мама научила, — ответила я. На самом деле я много чего умела. И яды делать, и сонное зелье варить, и целебные отвары изготавливать. Просто не хотела, чтобы об этом знали другие. Ведь к знахаркам относились с подозрением и их часто сжигали на костре. Такой участи я себе не желала, вот и скрывала от всех свои умения. «Зачем ты мне помогаешь? Я же убил человека у тебя на глазах. Ты должна меня ненавидеть и желать мне смерти, но ты снова не уничтожила меня. Хотя при желании могла найти острый предмет и пробить мое сердце. Ты странная». У тебя голова работает как-то иначе, чем у других. Аврора, ты хоть осознаешь, что я в любом случае поступлю с тобой точно так же, как с Эрикой?» Серьезно произнес он. «Значит, я уже заслужила быструю смерть?» Посмотрев в его глаза, улыбнулась я. «Ненормальная», — выдохнул оборотень. «Я ей говорю о том, что убью, а она улыбается». В комнату влетел Агнар и еще десять воинов. Они бросили на меня презрительный взгляд, а потом обратились к Эйнару. «Николаус сбежал», — с беспокойством сообщил Агнар. Любимый изменился в лице, побледнел и нахмурился. «Как это произошло?» — насторожился Эйнар. А я не дышала. «Беси сердечко ровно, беси не спотыкайся», — мысленно приказывала я себе. «Меня не должны волновать разборки волков». Поэтому и волноваться не стоит иначе заподозрят неладное поэтому я напевала себе под нос песенку которую в детстве мне пела мама это помогло взять эмоции под контроль он каким- то образом открыл клетку, хотя ключ есть только у меня заявил агнар «Считаешь, что среди нас есть предатель задумался айнар что дозорные говорят конечно есть предатель Дозорные, они смотрели на твой бой, а не на пленника. Никто ничего не видел. Николаус умело запутал следы и скрылся. Как ему это удалось? Он провел все это время без еды. Ему не хватало бы сил на побег, задумался Инар и свел брови к переносице. Он, судя по всему, съел твою жертву Эрику. Мы нашли в лесу ее одежду и обглоданные кости. Эрику убил я и оставил тело в лесу. Проклятие! Он что, воспользовался моментом? Поморщился мой зверь. Агнар, ты почему так на меня смотришь? Считаешь, что это я его выпустил? Если ты не забыл, я бился с Герой, еле живой после этой схватки. Ты сражался с ней и знаешь, какая она сильная. Думаешь, мне хватило бы сил освободить пленника? — Я тебе доверяю, Эйнар. Может, это устроили девчонки? — предположил Агнар, а я перестала дышать, только бы не выдать себя. — Ты бредишь. Чтобы опустить цепь, нужна сила, а человеческие женщины слабые. К тому же они ненавидят волков. Зачем им помогать врагу? Он же такой же, как и мы, — возмутился Эйнар. Я прикусила губу, стараясь не смотреть в глаза вожака, но казалось, что он видел меня насквозь. Анна и Аврора могли украсть ключ и освободить Николауса. а Она уже один раз стащила у меня нож, так что вполне могла и ключ незаметно прихватить. Никто ничего не видел, ведь все наблюдали за поединками, задумчиво рассуждал вожак. Николаус живет не одну сотню лет. Он хитер и изворотлив. Кто знает, может, он нарочно позволил себя поймать. Что, если он выведал обстановку в стае и, получив информацию, решил сбежать, чтобы все доложить Маркусу, предположил Инар. Да, твоя версия намного разумнее. Николаус держался так, словно наперед знал, что улизнет. Насмехался над нами. Однако не могу оставить без внимания и свою версию. Если его выпустили кто-то из людей, то он понесет наказание в виде мучительной смерти, чтобы другому неповадно было совать нос в дела стаи, прорычал Агнар. Я заберу Аврору. Подвергну ее и Анну пыткам. В любом случае узнаю правду. Я не могла сделать вдох. Липкий страх окутал мою душу. Мне не хотелось, чтобы подруга пострадала из-за меня. Инар шумом втянул в легкий воздух, ощутив мою эмоцию, и зажмурился от удовольствия. Как это сладко! Когда Анни сказала о том, что буду ее пытать, она даже не моргнула. А вот стоило заявить о том, что на ее глазах причиню боль Авроре, она очень испугалась. Они боятся потерять друг друга, в этом их слабость, — самодовольно проговорил Агнар и приказал волкам схватить меня. «Нет!» — рявкнул Эйнар, поднимаясь на ноги. Его качало из стороны в сторону. Он был еще слаб. «Я не отдам ее тебе, она моя!» «Эйнар, если ты не согласен с вожаком, то брось вызов. Вот только сомневаюсь, что ты в таком состоянии сможешь меня одолеть». «Я не убью твою жертву, только слегка подвергну пыткам. Ты же знаешь, что у меня все начинают говорить правду», — ехидно проговорил Агнар, а я посмотрела на него с отвращением. «После твоих пыток люди становятся ни живыми, ни мертвыми. Какой толк тогда будет от этой девчонки?» — возмутился мой зверь. «Найдешь себе новую игрушку. Эйнар, если врага отпустили люди, то их надо наказать» и уничтожить, иначе начнется хаос в стае. Девушкам потом хватит храбрости заколоть нас во сне. Мы должны напугать всех так, чтобы даже мысли ни у кого не возникло перечить нам или плести интриги с нашими врагами. Эйнар загородил меня собой и грозно зарычал. Агнар цокнул языком и кивнул другим оборотням. Они схватили моего хозяина и повалили его на пол. Инар застонал от боли. Я знала, что у него не хватило бы сил оказать сопротивление. Агнар вцепился пальцами в мою руку и потащил за собой. — Нет, Агнар! — закричала Инар. — Я не позволю тебе испортить мою жертву. Только тронь ее. Пожалеешь! Вожак ухмыльнулся, понимая, что угрозы быта самца ничего не значат. Я судорожно сглотнула, когда увидела связанную Анну. Оборотни держали ее под руки. «Ну что, мои храбрые девочки, поиграем?» поинтересовался Агнар, хитро прищуриваясь. «Нас поволокли в сторону горной реки, где волки проводили пытки над пленными. У меня сердце чуть не пробило грудную клетку. Дыхание сбилось, а ладони вспотели». Я не знала, что с нами собирались сделать, но догадывалась о том, что будет что-то страшное».